Глава 8. Когда Шеленс с Дэвидом уехали, я спустилась в холл выпить кофе. На кухне были Марго, Пенни и Тони Ласкала, начальник художественного отдела. У него были тёмные волосы, тёмные глаза и лёгкая щетина, несмотря на ранний час. Он стильно выглядел, носил жилет Энеро, как битлы, и массивный золотой медальон, а также от души поливал себя водой Джован Маск. Слышали про Дейла? Спросила Пенни, бросив в себя в кофе две таблетки сахарина, зашипевшие по поверхности. Мы делаем ставки, кто будет следующим, сказал Тони, беря пончик из коробки на стойке. Я ставлю на Бойби. Ещё раз услышит кису и как ветром сдует. Я криво улыбнулась и тут же почувствовала себя виноватой, словно проявила неуважение к Эллу. Когда я наливала себе кофе, в кухню ворвался Джордж, лоповув вспотел. Кто-нибудь видел Хелен, спросил он, переведя дыхание. Элис, вот ты где. Где Хелен? Она поехала на полдничек с мистером Брауном. Едва услышав это, Джордж залился краской, остальные засмеялись глядя на меня. Я не понимала, что такого сказали. Хелен велела говорить, если она кому-то понадобится, что она уехала на полдничек. Я не посмела её слушаться. Джордж скривился и произнёс: "Стыд и срам, юная леди". И не успела я ничего сказать, как он вышел из кухни, хлопнув дверью. И тогда все стали не просто смеяться, а буквально ржать. «Поверить не могу, что ты сказала, это волш», — сказал Тони, корчась от смеха. «Это было слишком. Видели его лицо?» Марго, как и остальные, утирала слезы. «Это было круто». «Круто? Слишком? Что я такого сделала? Что я сказала?» «Вот уж от кого не ожидала», — сказала Пенни, ловя ртом воздухом. Я не могла понять, чего именно она не ожидала. Что я скажу это Джорджу, или что я вообще скажу это, что бы это ни было. Так или иначе, я как будто возвысилась в их глазах, словно они решили, что недооценивали мою хиповость. Впервые за время работы в Космополитоне я почувствовала их одобрение. Они все хохотали, я тоже рассмеялась, надеясь закрепить возникшее между нами чувство». В кухню вошла Бриджит в зелёном топике. Волосы у неё были зачёсаны назад и перехвачены зелёной лентой. "Правда?" она взглянула на меня с сомнением. "Ты на самом деле сказала Джорджу, что Хелен уехала на полдничек?" "Ну, сказала я, пожимаю плечами с усмешкой. Так она мне сказала". Остальные продолжали смеяться, но Бриджит, похоже, почувствовала моё смущение за внешней безбеспечностью. "Элис, она отвела меня в сторонку и спросила шёпотом: Она правда выразилась именно так. Да? Ты ведь в курсе, что значит полдничек. К тому времени я знала достаточно, чтобы смыщаться своего незнания. Гордость не позволяла мне признать свою неопытность. Так что я ответила Бриджету клончивой улыбкой из серии о чём речь, но она на это не купилась. О, Элис, ты только что сказала Джорджу, что Хелен уехала с работы, чтобы ублажить своего мужа. Что? Я не была уверена, правильно ли расслышала, но от выражения её лица у меня всё оборвалось. Я почувствовала себя больной, щёки и грудь запылали жаром. Как я могла быть такой дурой по своей неопытности и предала Хелен? Да, я хотела нравиться другим, но не за счёт Хелен. И что ещё хуже, я лишилась возникшего на миг уважения в глазах коллег. Я подтвердила, что я никто иная, как простушка из Янгстауна штата Гай. Пока остальные приходили в себя после смеха, я извинилась и ушла. Вернувшись за свой стол, я увидела, что скопилась утренняя почта, и была рада хоть чем-то заняться, но стыд за случившееся преследовал меня точно дурацкая песенка. Был почти час дня, когда Хелен вернулась после своего полдничка, или точнее сказать, после того, что она обозначила этим словом. Позже я узнаю, что поездка на полдничек для Хелен и Дэвида Браун сводилась к тому, что они нарезали по городу круги в такси, и Хелен не смотрела на счётчик, пока Дэвид успокаивал её и помогал разрулить ситуацию журналом. Но тогда я этого ещё не знала, как и остальные. Вся эта история с полдничком всё ещё не давала мне покоя, когда Хелен подошла к моему столу, руки в боки, с самым решительным видом. Они хотят заделать дыры в июньском номере. Отлично, я его подлатаю. Они хотят, чтобы я издавала журнал на 3 гроша. Я и это смогу. Дэвид уехал, но Хелен вернулась в полном смысле слова. Что бы ни сказал ей муж или что бы он с ней не сделал, полдничек сработал. Передо мной снова была Хелен Гёрли Браун. Элис, идём ко мне. Пора заняться делом. Она сказала, что умирает с голоду, достала из бумажного пакета два свертка в фольге и стала мерить кабинет шагами, грызя морковку. «Хочу напечатать обращение к сотрудникам. Нам придется затянуть пояса. И немедленно. Больше никаких обедов по 8 долларов в лютесе. Хотят порадовать автора или угостить клиента обедом? Пусть идут в лишом и укладываются в 2 доллара на человека. А если кто принесет счет из чайной или откуда еще... Я рассчитываю, что меня уведомят, для кого они покупали выпивку и для чего. Она достала сельдерей, продолжая шагать по кабинету, и я почувствовала, как в ней бурлит энергия. Больше никаких междугородних звонков из офиса и хватит оплачивать ночные такси. Каждый должен усвоить, что работу надо заканчивать в нормальное рабочее время, или пусть едут домой за свой счёт. Она стала грызть вторую морковь, продолжая говорить. С этого момента каждый будет подавать себе свои расходы на согласование. Я взглянула на оставшиеся в пакете морковку и сельдерей и одно варёное яйцо Фанги. Хотите, сбегаю и принесу вам сэндвич? Или, может, какой суп? О нет, нет, она принялась за последнюю морковку. Этого более чем достаточно. Неудивительно, что она была такой худой. Она вечно не доедала. Для неё была роскошь и лишняя порция диетического желатина. Когда Хелен закончила диктовать обращение, она подкрасила губы, глядя в настольное зеркальце, и выдала мне ряд указаний, подчеркнув их срочность. Выйдя из ее кабинета, я напечатала обращение и пошла разносить его сотрудникам, заодно собирая статьи и идеи для рассказов, которых Хелен еще не видела. «Похоже, она закусила у дела», — сказала Марго, прочитав обращение. «Не успеешь оглянуться, будет карандаши выдавать под расписку». Сзади к ней подошла Бриджетта и стала читать через плечо. Пока они вникали в обращение, я собирала разрозненные рукописи и доносила до остальных сотрудников плохие новости о сокращении расходов. Набрав внушительную кипу статей, я отнесла их в кабинет Хелен и увидела там Джорджа до крайности взвинченного. "Прошу", сказал он ей, "пожалуйста, используйте готовые материалы для июля". Вы потратите весь свой бюджет, пытаясь найти кого-то, кто выразит ваши идеи. У вас сейчас нет даже средств на одну-две статьи от кого-то вроде Тома Вулфа или Нормана Мейлера, не говоря уж об одном рассказе Капоты. Вы полагаете, я хочу, чтобы для меня писал Том Вулф или Норман Мейлер или Труман Капота. Сказала Хелен, принимая от меня стопку рукописей. Но это не так. Что ж, хорошо. Может, не именно эти авторы? Но вам всё равно придётся платить кому-то за статьи. Мы просто надеемся, что вы возьмётесь за ум и не станете пытаться публиковать ничего из э, этих. Он указал на доску, на которой были написаны идеи для статей: Озорные фантазии мужчин, Даже ты можешь носить мини-юбку, Как заполучить мужчину твоей мечты. Я собираюсь просмотреть эти статьи, сказала Хелен, перепечатав новую стопку рукописей на своём столе. но я не стану публиковать, черти что, только потому, что за это уже заплачено. Но вы должны быть практичны, и вы... Джордж, — перебила она его, не повышая голоса, — позвольте, я скажу вам кое-что о практичности. Не тратьте зря время. Я росла бедной, как церковная мышь. Я сама заливала бензин, я ни пенни не потратила на салон красоты, потому что сама научилась красить ногти и стричься. Я приклеивала себе каблуки хозяйственным клеем, читала вчерашние газеты, чтобы не покупать сегодняшние. Вы не поверите, как я могу растянуть доллар. Нет такого бюджета, к которому я не смогу приспособиться, и этот не исключение. Вечерела Уборщицы уже обошли все помещения, и никого не осталось, кроме нас с Хелен. «Вам бы надо домой», — сказала я ей, заглядывая в кабинет. Настольная лампа освещала ее стол золотым светом. На промокашке лежал переломанный карандаш. «Завтра у вас в восемь встреч за завтраком. Позвонить мистеру Брауну, сказать, что вы скоро выходите». Он звонил уже дважды и спрашивал, когда она освободится. Она покачала головой, изтянувшись последний раз сигареты и задушила окурок в мраморной пепельнице на столе. Мне пока нельзя домой. Нужно сообразить, как я буду вытягивать этот журнал совсем без денег. Она подняла взгляд на меня и вздохнула. Я перерыла ещё две кучи рукописей, и там нет ничего хоть сколько-нибудь пригодного. Уверена? На, она протянула мне стопку. Посмотри сама. Пока я читала статью про Йосимити, Хелен встала из-за стола и подошла к Софье с новой кипой бумаг. Ричард Эдиг хотят, чтобы я включила в июнь фрагменты с Аака Башевиса Зингера, но это будет последний раз. Для моих девушек он не годится. Они также настаивают, чтобы я взяла к на обзоры Рекса Рида, который написал до увольнения. Она отбросила несколько листов и встала, подняла руки над головой, сплетя пальцы. И стала делать наклоны влево, вправо, вперёд, касаясь ладонями пола. Она была весьма гибкой, особенно для женщины старше 40. Продолжая чихвостит Зингера, она сбросила туфли с полицию и занялась бегом на месте. Есть какой прогресс с твоим Дон Жуаном? Простите, что? Я была удивлена такому вопросу. Ну, что-нибудь, сказала она, тяжело дыша, продолжая бежать, работая руками. Ничего такого. Я уже начала думать, что было с ним слишком заношиво за обедом, решив, что между нами уже что-то началось. Иногда Ирек подходил к моему столу поболтать, а в другие разы пролетал мимо без единого слова, даже не глядя в мою сторону. То тепло, то холодно. Это потому, что он Дон Жуан. Тебе нужно играть по-жёсткому, если хочешь получить его. Ну не то, чтобы так хочу. Ой, ладно тебе. Мне ты не вру. Зачем вы пытаетесь помочь мне получить его, если сами сказали, что я должна держаться от него подальше? Потому что, киса, если ты нормальная полнокровная самка, ты не можешь не думать о нем, и чем скорее ты его получишь и выбросишь из головы, тем лучше будет для меня. Ну, от него, похоже, будет больше неприятностей, чем пользы. О, вот это я тебе гарантирую, Хелен продолжил и бег на месте, все выше поднимая колени. И я уверена, у него миллион девушек. Наверняка ты и в этом права. В любом случае, я не думаю, что я его типаж. Я заметила, что он всегда находил повод остановиться у стола Бриджит. Он, вероятно, предпочитает блондинок. Вот здесь ты ошибаешься. Ты разве ничего не усвоила из моей книги? Типаж не имеет никакого значения. Даже мышка может получить парня, которого хочет. Хотя бы ненадолго. Хеленза квиншила бег, легла на спину и стала делать ножницы ногами элегантными, как у балерины. Я ведь за Арканилла Дэвида, а я была самой типичной мышкой. Я тебе даже так скажу, ни один мужчина не влюблялся в меня с первого взгляда. Я не была красоткой, и за мной не выстраивались поклонники, чтобы пригласить на танец. Но даже в школе я подцепила самого популярного мальчика в классе. И хочешь знать, как я это сделала? включила свою силу дурнушки. Как только они заговаривали со мной, я их завлекала в свои сети. Я могла заставить почти любого мужчину хотеть меня. Она повернулась на бок и стала поднимать и опускать ногу. Что надо помнить в мужчинах, это что к каждому есть свой ключик, и все, что нужно девушке, это подобрать его. Выясни, что заводит этого Эрика Мастерсона. Играй по-жесткому, и он твой». Она всё так же лежала на боку, поднимая ногу. Заполучить мужчину на самом деле очень легко. Я знаю ведь, я же женила Дэвида на себе. Ой, я потратила 2 года и много слёз, но он этого стоил. Я жила в Лос-Анджелесе, когда познакомилась с ним. Впервые я его увидела на вечеринке у подруги. Я попросила хозяйку познакомить нас, но она отказалась. Хм, не очень-то вежливо. О, она мне оказала большую услугу. Я ей за это погроб жизни благодарна. Видишь ли, Дэвид не задолго до того развёлся и был крутым голливудским продюсером в XX веке. Он встречался со многими старлетками, которые хотели роли в его фильмах. Ему требовалось какое-то время, чтобы насытиться, так что я ждала и ждала, и потом ещё немножко. Она закончила последний подход с подъёмом ноги и вернулась на софу, обхватив колени руками. В то время я встречалась с несколькими мужчинами, просто чтобы чем-то себя занять. Затем я увидела Дэвида на другой вечеринке. Я понимала, ему не нужна женщина, которая хочет его из-за денег или положения. Я решила показать ему с самого начала, что я независимая и самодостаточная. И так оно и было. Я тогда работала в рекламном агентстве. Я была одной из немногих женщин-авторов, и я была на хорошем счету. Я была чертовски хорошим автором. Я дала Дэвиду понять, что сама неплохо зарабатываю и живу в своей квартире. Больше того, на нашем первом свидании я не разрешила ему заехать за мной. Я настояла, что подъеду сама, потому что хотела, чтобы он проводил меня до машины после ужина и увидел, что я вожу «Мерседес». Поверь, это не осталось незамеченным. Ни одна из его старлеток не могла позволить себе такую машину на свои деньги. Я спланировала весь вечер, и к тому времени, как он увидел машину, он был у меня на крючке». Я была совершенно захвачена её историей и ждала, что же будет дальше. Но тут она взяла рукопись, прочитала строчку другую и сказала: "Теперь, видишь, такое нам не годится". Я взглянула на первую страницу. Это была статья Тома Вулфа. Слишком многословно и мудрено, мудрёности ради, сказала она. Хотела б я, чтобы эти писаки перестали так отчаянно корчить из себя интеллектуалов. Они так претенциозны. Я хочу, чтобы каждая статья в этом журнале была понятна даже младенцу. Она прочитала ещё несколько строчек и отбросила рукопись. Берлин думает, он со мной разделался урезав бюджет, но он не знает, с кем имеет дело. Если будет надо, я сама напишу эти чёртовы статьи. И фотоаппарат у меня есть, сама буду делать чёртовы фотографии. Она взяла сигарету, и пока она чиркнула зажигалкой, у меня в голове закрутились шестерёнки.